Час четвертый. Лэйси спрашивает впервые за сегодня. Мы еще не доехали? Мы ржем. Но мы уже в Джорджии, а я уже полюбил этот штат, хоть и по одной единственной причине. Тут ограничение скорости 70 миль в час, поэтому я могу прибавить до 77. Во всем остальном Джорджия очень напоминает Флориду. Час мы готовимся к первой остановке. Она очень важна, потому что я очень-очень-очень-очень хочу есть и пить. По какой-то причине от разговоров о том, что мы накупим на заправке, становится легче. Лейси составляет список покупок для каждого из нас. Мелким почерком на обратных сторонах чеков, которые оказались в ее сумочке. Она заставляет Бена высунуться из окна и посмотреть, с какой стороны у нас отверстие для заливки бензина. Она заставляет нас наизусть выучить список покупок и проводит тест. Мы несколько раз прогоняем план посещения заправки. Ведь все надо будет сделать так же быстро, как чинится гоночная тачки во время заезда. «Еще разок», — требует Лейси. «Я занимаюсь бензином», — начинает радар. «Вставив пистолет, я бегу внутрь. Хотя пока бензин качается, я, по идее, должен стоять и следить за процессом. И отдаю вам карточку, потом лечу обратно к тачке». «Я подаю карточку кассиру», — говорит Лейси. «Или кассирше», — вставляю я. «Неважно», — отвечает Лейси. Ты просто не будь такой сексисткой. Ладно, Кью, я подаю человеку заказ и карточку. Прошу ее или его посчитать все, что мы принесем, и иду в туалет. Потом моя очередь. Я тем временем собираю все, что у меня по списку, и выношу на кассу. Бен, а я по кассу, как по ссу, набираю покупки по списку. Самое главное, майки, вставляет радар. Все на меня так косятся. Лейси, я выхожу из туалета и подписываю чек. Как только бак наполнится, я сажусь в мини-вэн и уезжаю. Так что вам к этому времени лучше вернуться, потому что иначе я вас брошу, серьезно. Даю вам шесть минут, — грозится радар. Шесть минут, — говорю я и киваю. Лейси с Беном тоже повторяют шесть минут. В 17.35, когда остается девять сотен миль пути, радар сообщает, что согласно его наладоннику, на следующей развязке нас ждет БП. Я въезжаю на заправку. Лейси с радаром сидят у дверей на готове. Бен уже отстегнул ремень. Одна рука у него на ручке двери, вторая на приборной панели. Я как можно дольше стараюсь не сбавлять скорость и прямо перед колонкой жму на тормоз. Минивэн резко останавливается. Мы вылетаем из дверей. Я встречаюсь с радаром перед машиной. Бросаю ему ключ, бегу в торговый зал со Лейси с Беном оказываются у входа раньше, но не намного. Бен кидается в туалет, а Лейси объясняет седой старухе, это все же женщина, что мы много всего сейчас накупим и что мы жутко спешим, и пусть она посчитает все, что мы принесем, и проведет покупку по карте БП. Женщина несколько ошеломлена, но согласна. Вбегает радар в развивающейся мантии, передает Лейси карточку. А я летаю по рядам и собираю все, что было в моем списке. Лейси достали жидкости, Бену несъедобная, мне еда. Я накидываюсь на полки, как будто бы я гепард, а картофельные чипсы раненые газели. Я тащу гору чипсов вяленого мяса и орешков в кассе, потом бегу за сладостями. Пригоршня Ментоса, пригоршня Сникерсов и в списке этого нет, да и фиг бы с ним. Я люблю Херц, хватаю три пачки. Бегу обратно, потом в кулинарию, в которой есть лишь древние сэндвичи с индейкой, где индейка сильно напоминает ветчину. Беру два. На пути к кассе останавливаюсь, хватаю парочку «старберстов», упаковку «твинкис» и неизвестно сколько питательных батончиков гоуфаст. fast. Бегу обратно. Бен стоит у кассы в мантии, передавая кассирши майки и очки по четыре бакса. Лэсси приносит литры газировки, энергетиков, воды. Бутылки большие. Столько даже Бену не нассать. «Минуточку!» — кричит Лейси. Я впадаю в панику. Кручусь на месте, смотрю на полки, стараясь вспомнить, что же я забыл. Подглядываю в список. Мне кажется, что я взял все, но есть такое чувство, что все же упустил что-то важное. Что-то такое... Давай, Джейкобсон! Чипсы, шоколадки, индейка в виде ветчины, сэндвичи с арахисовым маслом и вареньем, и что еще? Что еще за еда бывает? Мясо, чипсы, сласти и... Сыр. Крекеры. Говорю как-то слишком громко. Кидаюсь к печенью, хватаю сырные крекеры, крекеры с арахисовым маслом. Для ровного счета еще и бабушкино печенье, тоже с арахисовым маслом. Бегу обратно и швыряю на прилавок. Кассирша уже собрала нам четыре пакета покупок, почти на сотню баксов, это не считая бензина. Мне все лето с родителями Лейси придется рассчитываться. Пауза возникает лишь секундная, когда кассирша проводит карточку Лэйси. Я смотрю на часы. Через 20 секунд мы должны выехать. Наконец-то печатается чек. Женщина отрывает его от ленты. Лейси подписывает. Мы с Беном хватаем пакеты и кидаемся к машине. Радар уже завел мотор и подбавляет обороты, словно говоря, поторапливайтесь. Мы бежим через стоянку. У Бена так развивается мантия что он становится похож на черного мага, с образом не сочетают столько тоненькие бледные ножки и пакеты с покупками. Выглядывают из-под платья и ноги Лейси, и икры напряжены от бега. Не знаю, как выгляжу я сам, но чувствую себя молодым придурком, совершенно безбашенным. Бен и Лейси открывают боковую дверь и забрасывают туда пакеты, залезают сами. За ними я падаю на пакеты и на Лейси. Когда я с громким стуком захлопываю дверь, радар жмет на газ, выезжает с заправки, становясь за всю долгую и полную легенд историю езды на мини-венах первым, кто сорвался на нем с места с такой дикой скоростью. Он выворачивает на трассу на скорости, которая никак не может гарантировать нам безопасности. Мы на четыре секунды опережаем график и радуемся, как механики на гонках Нескар, хлопая друг друга по ладоням и по спине. «Мы хорошо запаслись. У Бена куча бутылок, в которые можно мочиться. Мне хватит вяленого мяса, лейси-ментоса, у Радара с Беном есть майки. Мини-Вен стал нашей биосферой. Если время от времени подзаправляться, мы сможем жить на ходу вечно».